Издательство Эксмо. Елена Бурьевая. «Как жить с ребёнком легко?» Путеводитель по детским кризисам. Посвящаю эту книгу моим дочкам Саше и Даше. Введение. Кризис новорождённости, кризис одного года, трёх лет, семи лет, подростковый. «А когда жить?» – спрашивают меня мамы и папы. Складывается впечатление, что за каждым годом роста детей бедных родителей подстерегают кризисы. Есть такие психологи, которые утверждают, что никаких кризисов не должно быть. Это результаты неверного педагогического воздействия. Другие же считают, что если ребенок не пережил вовремя кризис, он не будет полноценно развиваться. Где истина? Как всегда, где-то между. Зачем вообще не специалисту знать про возрастные кризисы? Именно потому, что каждый из нас на самом деле специалист, единственный в мире специалист по своему ребёнку. Или, скорее, каждый родитель должен стать таким специалистом. Вот почему я написала эту книгу. До недавнего времени тема возрастных детских кризисов была уделом в первую очередь психологов, психотерапевтов, иногда педагогов и почти никогда родителей. И вообще воспитанием детей занимался в большей мере социум. Спросить наших мам про кризисы они только плечами пожмут, мол, нет, не видели. Да и когда им было видеть, если в советской системе детей отдавали в детский сад с младенчества? Некоторые дети даже посещали круглосуточные сады. То есть вся жизнь ребёнка проходила на глазах у персонала дошкольного заведения. А мама и знать-то не знала, что происходит с её деточкой. А уж оспаривать авторитетное мнение воспитателя детского сада или врача никому бы и в голову не пришло. Сейчас время совсем другое. Родителям наконец-то вернули почетное право, тут же трансформированное в тяжелую обязанность, воспитывать своих детей. Причем воспитывать так, как нужно социуму. Об этом вам непременно напомнят в детском саду и много-много раз в школе. С каждым годом требования к родителям все растут. Иногда кажется, что прежде чем родить ребенка, нужно окончить педагогический институт, потом как минимум пройти курсы оказания первой медицинской помощи и прослушать несколько лекций по детской психологии. Вдвойне сложно сегодняшним родителям еще и потому, что опереться зачастую не на кого. Из-за того, что в обществе произошли колоссальные перемены, мы оказались оторваны от старшего поколения, слишком большая теперь между нами разница». И наши родственники в годах часто не могут нас понять. При любых сложностях в поведении ребенка они предлагают либо выбить из него эту дурь, либо обвиняют родителей, что те малыша избаловали и вообще ничего в воспитании не смыслят. А бывает еще, что бабушки и дедушки намеренно роняют авторитет родителей, совершенно игнорируют принятые в семье правила. Разумеется, они все это делают только от большой любви к внукам. Параллельно на родителей обрушивается огромный поток информации из телевизора и соцсетей. Тема психологии сейчас очень популярна. Выходит огромное количество программ, снимаются сериалы, создаются блоги. Любая школьница запросто расскажет родителю, как нужно правильно воспитывать детей. Беда в том, что эта информация бессистемна, а зачастую откровенно ложна. И родителя кидает, как лодку в шторм, то к одному берегу, то к другому. Сегодня прочитал статью про то, что нужно обнимать ребёнка 50 раз в день. Затискал его до хрипа, завтра об этом забыл, а послезавтра узнал из телевизора, что нужно вести себя строже с мальчиками, и весь день разговаривал ледяным тоном. Утрирую, конечно, но не без этого же». Не добавляют уверенности и многочисленные супермамы из социальных сетей. Такие идеальные женщины, пятеро детей в белых одеждах, увлеченно собирают из разных круп картину в стиле Сальвадора Дали под музыку Баха. А мама с идеально уложенными волосами и сияющим маникюром готовит сыроедческий обед из трёх блюд и смузи, весело щебеча что-то на камеру. И среднестатистическая мама думает, «О, что-то со мной не так. Я не люблю музыку Баха. Рубашка остаётся белой на моём сыне ровно те 15 секунд, пока её застёгиваю. А когда мы пытались рисовать, сын съел все краски. Наверное, я плохая мать». В то же время очень многие родители серьезно и осознанно подходят к процессу воспитания. Они хотят не просто докормить ребенка до 18 лет, а потом спихнуть в армию или замуж, а выстроить с ним крепкие семейные отношения, которые будут продолжаться всю жизнь. Многие родители стремятся вырастить гармоничную, счастливую личность, избежать ошибок в воспитании, которые могут негативно сказаться на будущем взрослого человека, бывшего когда-то под их опекой. Конечно, нельзя отрицать таких факторов, как наследственность и врожденные свойства характера ребенка. Они всегда оказывают колоссальное значение. Но взрослый, вооруженный знанием, подойдя с добротой и любовью, может любую особенность ребенка развернуть ему на пользу. А может, конечно, и затюкать до того, что ребенок будет жутко комплексовать, даже уже будучи взрослым. Мне пришло в голову сравнение родителя с резчиком по дереву. Вот лежат перед мастером куча чурочек. Все они разные, из разных пород дерева, со своими особенностями. Одни сучковатые, другие гладкие. Одни с верхушки дерева, другие из корня. Случайный прохожий скажет, посмотрев на сучковатый кусочек дерева, «Этот плохой». Но умелый резчик, взяв чурочку, например, с сучком посередине, сделает из неё нос, а из деревяшки прекрасную куклу, А из очень твердого, неподатливого дерева вырежет миску, которая будет отлично справляться со своей задачей. Понимаете идею? Тема кризисов популярна сегодня. Из различных блогов, форумов, статей в книгах и журналах родители узнают, что это сложный и важный период. И часто начинают побаиваться и сомневаться, а как это будет, а справлюсь ли я. Фактически, ребёнок только-только родился, у родителей уже полным ходом формируются установки. Ох, тяжело же будет в кризис трёх лет. Ох, а в школу пойдёт, это вообще будет ужас-ужас. А что же будет в подростковом возрасте? Таким образом, родители неосознанно программируют себя прямо-таки на военные действия со своими детьми. Но нужно ли на самом деле готовиться к войне? Подумайте, если отбросить психологию, педагогику, что именно для вас означает слово «кризис». Что рисует ваше воображение? Что-то тяжёлое, неприятное? Какой-то ступор? Как будто уперлись в стену? Это какое-то изменение или какая-то возможность? Однажды я спросила в своём блоге у подписчиков, с чем у них ассоциируется слово «кризис». Наиболее частые ответы оказались следующие — Позитивные. Рост, развитие, необходимость изменений, переход на новый уровень, перемены, точка роста, перестройка, отмирание отжившего и рождение нового, выход из зоны комфорта, переломный момент, резкое изменение жизни. И негативные. Стресс, тревога, неопределенность, нестабильность, непослушание, нехватка ресурсов, трудности, тяжелые времена, испытания, борьба. Обратите внимание, количество и тех, и других ассоциаций примерно одинаково. В этом вся суть кризиса. Местами это может быть неприятно, но совершенно необходимо и открывает новые возможности. Кстати, в японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов «разрушение» и «шанс», то есть «разрушение даёт нам новый шанс». Лев с е м ё н о в и ч Выгодский, талантливый советский психолог, авторитет которого был непререкаем до сегодняшнего дня, говорил про возрастные кризисы, что это время позитивных изменений, в результате которых личность выходит на новую ступень развития. Не самое страшное, хоть и недословное, определение кризиса, правда? пожалуй, лестница возрастной периодизации Эриксона, смотрите в приложении 1 к аудиокниге, прекрасно показывает нам, что вся жизнь человека состоит из кризисов. Так было, есть и будет. Думаю, многие со мной согласятся, что раз кризисы в человеческом существовании неизбежны, самое главное — это прожить их максимально нетравматично. И поэтому перед тем, как начать говорить про детские кризисы, я хотела бы предложить родителям проработать свои негативные установки. Те самые вредные фразы, которые уже попали в их головы с помощью интернета и телевизора. Чем же они могут помешать? Дело в том, что каждый человек сам творит мир вокруг себя. Каждую секунду своей жизни с помощью своего отношения к ней. То, во что верит человек, и есть его реальность в этом мире. Как только подсознание воспринимает какое-то убеждение или идею, независимо от того, верна эта идея или нет, оно начнет методично вырабатывать мысли, подтверждающие это убеждение. Внимание человека, даже независимо от его воли, будет концентрироваться на фактах, подтверждающих его убеждение. у б е ж д е н и е реальны для нас, до тех пор, пока мы не убедимся в обратном. Задача следующая — найти у себя негативные убеждения, подвергнуть их сомнению, сформировать позитивное убеждение и найти ему подтверждение в окружающем мире. При долгой последовательной работе у человека изменяется его правда, а с ней и картина мира. Разберем на примере. Первый. Вы нашли у себя убеждение и сформулировали его так. Кризис трех лет — самый ужасный период для всей семьи. Второй. запишите все мысли и чувства, тревоги, которые испытываете, думая о кризисе. Ребенок будет биться головой о стену, я буду вынуждена все время его успокаивать, мне будет за него стыдно, все подумают, что я плохая мать и так далее. Надо осознать, насколько все это вас тяготит. Третий. Перефразируйте свою отрицательную установку на положительную, которая вам поможет. Например, Кризис трёх лет — это потрясающий этап в жизни малыша. Такого больше никогда не будет. Только в этот период в головном мозге формируется более 80% нейронных соединений. Четвёртый. Каждый день на протяжении 21 дня читайте новую положительную установку. Можно повесить её на видном месте, как крылатую фразу, или девиз «Новой жизни» — «Одно й из правил семьи». Так у вас ф о р м и р у ю т с я новые нейронные соединения, которые создадут новые мысли и действия. Теперь, когда кризис у вас не ассоциируется с чем-то плохим, можно поговорить более детально. Итак, кризис — это классно, кризис — это и з м е н е н и е кризис — это что-то новое. В своей книге я вкратце расскажу про кризисы новорождённости и первого года жизни. Подробнее остановлюсь на кризисах т р лет, семи лет и подростковом, и вы увидите, как важен каждый этап. Дети меняются стремительно и непрерывно. Вот он, крошечный комочек, который только ест да спит. Но проходит совсем немного времени, и перед родителем уже вопящий, топающий ножками карапуз — Вчера ему нужно было только мамино молоко, а сегодня он уже тащит со стола всё подряд. И каждый родитель в такие моменты задумывается. «С моим ребёнком всё нормально. А правильно ли я себя веду в этой ситуации?» Поэтому, несмотря на то, что в названии моей книги есть слово «кризис», эта книга совсем не страшная. Она общий путеводитель по детству. Что-то типа «Вот, посмотрите направо, увидите нечто новое, а вот здесь лучше идти осторожно». Болото. Тут наденьте, пожалуйста, каски, возможен камнепад. То есть камнепада может и не случиться, но каска у вас в рюкзаке будет. Взросление ребёнка это постепенное отделение от матери, которое идёт волнами. Поэтому существуют периоды затишья, а существуют периоды кризиса, периоды, когда по-старому не хочу, а по-новому ещё не могу. Как только ребёнок научится по-новому, так и наступит затишье. Временное. До следующего кризиса.